узники глубин. К исходу 1944 года действия германских криксмарины в Атлантике утратили четкость организации. Миновали золотые времена результативной тактики волчьих стай. Небритые мальчики-папаши-денеца вновь возвращались к свободной охоте. И все чаще лодки не возвращались. Противник демонстрировал доминирующее техническое превосходство – Гнавшие свои конвойные стада овчарки и эсминцы оборудовались новейшими гидролокаторами. В составе караванов, как правило, стали ходить эскортные авианосцы. Самолеты патрульной авиации оснащались бортовыми радиолокаторами, способными засечь даже выдвинутый из воды перископ. В узких и тесных отсеках. Это был первый выход У-1226 – боевое патрулирование на атлантические коммуникации. Складывался он неудачно. Путь из базы Хортена в Норвегии в заданный квадрат развертывания занял три недели. При пересечении Атлантики экипаж сознательно избегал неоправданных по риску контактов с кораблями противника. Ближе к Исландии вражеское давление только усиливалось. Патрульные либерейторы, даже ночью засекая РЛС одиночную малозаметную цель, производили бомбометание, вынуждая У-1226 всякий раз скрываться под водой. Дело усугубило череда технических неисправностей. Сбои в работе шноркеля, очевидно, залипание клапана, что в итоге послужило причиной вынужденного всплытия субмарины. Всплытие в дневное время суток. Беспокойный океан вытолкнул выдувшую лишний балласт лодку на поверхность, заурчавшую солярным выхлопом. Истощившийся аккумулятор неизменно требовали подзарядки. Неожиданно в работе дизелей послышалась неустойчивость, заметная даже непрофессионалу. Старший механик тут же доложил о возникших проблемах и необходимости срочно заглушить двигатель, причем оба, впрочем, обещая все исправить мигом. Два девятицилиндровых мана, стоящих на серии EXC-40, замолчали. Субмарина легла в дрейф, периодически запуская электромоторы, выводившие лодку из положения лага, выправляя нос на волну. Болтала изрядно. Между тем обещанный мигом стармеха затянулась, и только относительная удаленность от чужих берегов и военных баз, в подтвержденном расчете штурманов, всплыли они где-то в 400 милях к юго-востоку от Исландии, являлась успокаивающим фактором, что им удастся остаться вне внимания противника. Верхняя вахта вперед смотрящие внимательно следила за небом, за горизонтом, одетые в теплые вязные под горло свитера, накинувшие поверх тяжелой прорезиненной плащи, привязываясь к рубке специальными ремнями, чтобы их не смыло волной за борт. Внутри же, в узких отсеках при болтанке, не обходилось без того, чтобы кто-то да не приложился об торчащие вентили, различные патрубки и клапаны. Даже за три недели похода стесненная утроба подлодки вновь пропиталась сопутствующими запахами человеческих тел, ароматами камбуза, вонью вездесущей солярки. Успевший отрастить сантиметровую щетину экипаж, рядовой состав, меняющий койку с соседом с вахты в подвахту, только командир располагал отдельной каютой, выходил наверх по одному, высунувшись в рубочный люк, выцедить папиросу, получить в лицо солеными брызгами, глотнуть свежего воздуха, поглядеть на белый свет. Какую-то дурную предначертанность видел во всем этом обер-лейтенант Сурзея Август Вильгельм Клауссен, командир У-1226, как безвозвратно, просачиваясь между утренней вахтой и вечерней, уходит время. В свои 25 лет, невзирая на привитую за годы войны оцениченность, все еще не утратившей склонности к лирическим отступлениям, будто забортная вода фильтрации в прохудившихся уплотнителях, Точно вот как это промозглая Северная Атлантика сквозь его толстый свитер и двубортную кожаную куртку. Последние директивы командования, переданные положным кодом, не придерешься, однозначно давала понять, что дела на суше приняли совсем уж безысходный оборот. Ди Флинта Инскорн Верфен швырять винтовку в зерно прозвучала из его уст поговоркой, уходящей, наверное, еще во времена Ланскнахтов. Смысла впрягаться за Гитлера в этой бойне обер-лейтенант уже не видел. Мысль о возвращении домой? Ностальгические образы далекого Фатерлянда перечеркивались реалиями сводок с фронтов, сжимающихся тисками с запада и востока. И никакая высокопарная болтовня Геббельса не могла уже затмить горькую правду, лишь предвещавшую большую военную катастрофу Рейха. То, что Германию ждет незавидная участь, Это понимали уже даже самые наивные и упертые. И будет нам как бы не похуже, чем после Великой войны. Тут не прикроешься тем, что не имеешь никакого отношения к разнузданности головорезов из СС на славянских землях. Здесь на западном направлении мы тоже порой и давно уже обходимся с противником далеко не по-джентльменски. И коли погибать от рвущихся вокруг глубинных бомб в окружении тонн воды, то всем скопом, в стальном гробу, одним на всех. Год назад на Ю-469 сгинул брат Эрнст. Если не гибель, плен. Ходили слухи и прочие выуженные из эфира обещания о британцев, готовых мстить за свой вчерашний бессильный страх перед волчьими стаями, за потери торгового флота и жертвы среди гражданских моряков. Неизбежные в таком деле жертвы, передернулся Клауссен, будто желая оправдаться. И с радостью отвлекся от тягостных дум. Очередная голова на перекур, высунувшись из люка, сообщила, что у оператора радара есть новость, что-то засек в своих диапазонах. Выругавшись, обер-лейтенант поспешил вниз, спускаясь по скоб трапу, стягивая лоснящуюся и одежду. Пользоваться стоящим на лодке ФУМО, радаром компании «Лоренс», в режиме активного поиска он запретил, полагая, обоснованно полагая, что враг может наводить свои силы на активное излучение радара. Тем более, что дальность его действия была по-честному никакой. Ведающий тонкой аппаратуры Обермат дисциплинированно пользовался только пассивным радиолокационным обнаружителем и сообщал, что уловил характерный для работы РЛС всплеск. Правда, сигнал был короток и больше не фиксировался. Подождав немного, общим мнением этот звоночек хотели уже списать на вероятный скачок напряжения в радиоэлектронных потрохах приемника. Однако подтверждение наличия поблизости противника, надводного корабля, пришло и от акустиков. «Работа холота далеко, но сила импульсов в пике велика, военной», — безапелляционно заявил старший поста, логично мотивируя. Мощной активной гидролокационной системой мог располагать только боевой корабль. Через некоторое время он уловил и шумы винтов. Определяясь на ориентир неизвестного источника, и, главное, достаточно большую удаленность, обер-лейтенант оценил степень угрозы как низкую, решив, что пока можно посидеть наверху. Не столько переживая за чью-то мощную гидроакустику, в данном случае в надводном положении лодка была в большей безопасности, поскольку волнение на море должно создавать помехи прохождению акустических сигналов вблизи поверхности, сколько опасаясь работы вражеского радара. Новый импульс не замедлил отобразиться на приемнике минут через 30. две радиорубки была открыта, и слухачи свободно поддерживали голосовую связь с центральным постом. Акустик в своих наблюдениях был еще более уверенным, определяя четкий пеллинг на шум. Что-то крупное. Два винта или более, 12-14 узлов. У него немного странной эволюции, явно рисует противолодочный зигзаг, но довольно растянутый. Я бы сказал, спрямляет. Если останется на прежнем курсе, пройдет мимо на удалении, милях в шести. Очень так предсказуемо пройдет. И повторялся, не снимая наушников, вращая маховик поисковой настройки гидрофонов. Очень мощные посылы холота однако нас не замечает. «Или мы ему неинтересны», — обмолвился обер-лейтенант «В 6 милях?» «Можем его взять?» — возрился второй офицер, догадавшись, к чему примиряется командир. — Как-то все просто. Может, охотник подбирается к нам? Иду, дескать, по своим делам, никого не вижу, никого не трогаю. — Что говорить, Эрвин? Атаковать? — У нас батареи на две трети севшие. Кстати, запросите Стармеха, сколько-то чертова пауза с дизелями может тянуться? Из машинного отделения ответили. — Еще немного. — Да чтоб его, а конкретней. Не дожидаясь ответа, Клаусен потянулся за висящим на крючке непромокаемым плащом, Решив скоротать время сигареты, вновь поднявшись наверх на мостик. Внимание, вахта, смена! чередом оповестила трансляция. Разрешите заступить? нарисовался, припухший от осна обер боцман, четвертый вахтенный офицер. Валяй. Дизеля заработали спустя 15 минут. По корпусу лодки пробежала перебойная дрожь при запуске, затем они затрахтили чуть ровнее, накручивая на коленвалах. «Эй, там! Малые обороты!» — гаркнул вниз обер-лейтенант. 2200 сильные маны издавали невероятный шум внутри лодки и сильную вибрацию. Казалось, что их слышат на пол океана. Особенно вражеские акустики. Серый дым к осенней Атлантике скрывал их там, где-то с правых носовых углов. Клаусон лишь бросил в ту сторону короткий взгляд, щурясь навстречу пронизывающему ветру, не надеясь что-то разглядеть. Если уж верхняя вахта с биноклями молчала, видимость ни к черту. Пройдет стороной? Пусть идет, кто бы там ни перся траверзом, тем более в свете последней обезоруживающей директивы штаба. А вот что делать нам вообще? Тут он еще не принял решение. Надо обдумать.